«Еще плюс в график», – подумал Геральт, одновременно снимая координаты с GPS-а. Затем сверился с последними данными по датчику в ботинке Манхарина и с компасом. Идти предстояло к ближайшему цеху или ангару, маячившему метрах в полуста от навеса. Прежде чем выбираться из укрытия под открытое небо, Геральт аккуратно вынул из непромокаемого пакета ружье – приторочил к боку, а также не поленился внимательно осмотреть подходы к цеху в бинокль. Увы, он быстро засёк неподалёку трёх чумазых собак. Сами по себе они были не страшны, однако могли поднять шум гам, а это в планы Геральта ни в коем случае не входило. На крайний случай в рюкзачке имелась пушка с глушителем, но Геральт, как и все ведьмаки, Крайне неохотно шёл на убийство существ из плоти и крови, даже при смертельной угрозе собственной жизни. Собаки, как почувствовали, снялись с места, где валялись в пыли и рысцой убрались куда-то к далёкому забору периметру. Выждав ещё пару минут, Герльд наметил траекторию, по которой предстояло добежать до цеха. Сначала вон к той куче шлака, потом зигзагом между выкрашенными жёлтым и чёрным цветами бочками и наконец к серой металлической двери посреди точно такой же серой стены цеха по маршруту он прошёл с точностью снабжённого автонавигатором джипа однако дверь в цех была заперта пришлось повозиться с замком и отмычками ну вот график начал выравниваться подумал Герльд даже немного успокаиваясь Обыкновенно от графика всегда отстаёшь. Если опережаешь, что-то явно идёт не так, и следует немедленно озаботиться. Вскоре дверь скрипнула, отворяясь. Ведьмак юркнул в цех и прикрыл её за собой. Только прикрыл, запирать не стал. Мало ли как придётся уносить ноги с территории. Возможно, эта дверь ещё спасёт ему жизнь, ему и Менхарину, но хотелось всё же верить. что настолько остро ситуация не повернётся. Может, матадорам и нравится ходить по самой грани. Однако простой киевский ведьмак предпочитает надёжность и спокойствие риску и браваде. Говорят, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Как бы ни так, рисковые люди до шампанского дорываются быстрее, это да, но пьют его очень недолго. А осмотрительные, хоть и страдают поначалу от жажды, Зато потом берут свое по полной программе. И, что приятнее всего, без вредных последствий. Так что Матадором Матадорова». Смутное движение слева Геральт засек самым краешком глаза. Плавно и бесшумно он присел, кроясь за стеллажом с разнообразным железным хламом. «И кто там пожаловал?» Откуда-то из-подсобки, приподнятый над уровнем цехового пола на пяток ступеней, спустился живой, одетый в весьма живописные лохмотья. В руке он держал самую обычную металлическую кружку зелёного цвета и направлялся, ну да, куда же ещё с кружкой в руках? К пожелтевшему рукомойнику у стены. Повернул вентиль, водопроводная труба при этом душераздирающе взвыла, нацедил в кружку воды, и осторожненько повлёк её назад в подсобку, стараясь поменьше расплескать. Походка у живовы была не слишком твёрдой, поэтому догадаться о назначении воды труда не составило, когда нет закуски, используют запивку. Дополнительная пикантность ситуации состояла в том, что GPS и подсказки Шуйского в качестве локализации манхарина указывали как раз на эту подсобку, где только что скрылся гонец за жидкостью. Ну что ж, хмыкнул про себя Герльд. Если их там двое, буду третьим. Тенью переместившись к лесенке, он поднялся на пять ступеней, встал у двери и осторожно заглянул сквозь давно немытое стекло. Так и есть. Двое, и бутылка на столе. Последний раз сверив координаты, Геррольд убедился, что Манхарин находится не далее, чем в 20-30 м от него, взял на изготовку ружьё и вошёл. Двое за столом синхронно повернули головы в его сторону и на несколько секунд замерли. Привет, весело сказал Геррольд. Манхарина среди этих двоих не было. Это промямлил один из пеньчуг. Ты кто? Конь в пальто, беззаботно ответил Герльд. А вы вроде не из клана, как я погляжу. Не, не из клана, с готовностью отозвался тот, который ходил за водой. Вольные мы. Ага, бомжи, значит, понял Герльд. Впрочем, эти двое для классических бомжей выглядели недостаточно чумазыми и довольно неплохо одетыми и вниманием обутыми. Геральт опустил взгляд и убедился, что второй вольный звачанин был обут в шикарные сапоги казаки, стоящие явно больше, чем их обладатель заработал за всю жизнь. Ёлки-палки, подумал Геральт. Кажется, я нашёл ботинки Манхарина. А скажи-ка, милый человек, обратился к нему ведьмак. Давно ли у тебя эти сапожки? Заводчанин насупился, словно ребенок, которому сначала дали игрушку, а потом сообщили, что отбирают. «Сегодня выменял. Мои ботинки тоже были хорошие. Ей право». «Выменял? У кого?» — продолжил допрос Геральт. «Да фиг знает, у хлыща какого-то. По-нашему ни бей, ни ме, разодет, фу ты, ну ты. А у меня ботинки туристские были, новые почти. Ну, сторговались». Он нам еще бутылку вот добавил. «Как же вы сторговались, если он по-нашему ни бы ни мэ?» поинтересовался Геральт, убирая ружье на бок, так, чтобы в любой момент можно было пустить его в ход. «Да как, жестами? Чего непонятного? В этих сапожках не болен ты побегаешь, а этот чужеземец, как мои ботинки нацепил, такого встрякача задал, что... Ой, зачем же тебе сапоги, в которых бегать плохо?» А мне-то от кого бегать? Недоумённо пожал плечами Зватчанин. Я тут живу, меня ни клан не трогает. Не вирги с полигона я, Зяма, слыхал? Кто же не слыхал о Зяме? многозначительно протянул Герльд. А где ты менялся-то? Далеко отсюда. Да в шестом цехе, Зяма махнул рукой, видимо, в направлении упомянутого цеха. Давно? С утра. Вскользь глянув на часы, 13:27, Герльд коротко поразмыслил: а что в понимании вольного завоечанина есть утро, 6 часов или полдень? Хотя литровую бутылку Каса Тамуда эти субчики оприходовывали только наполовину, так что вряд ли встреча с Манхарином состоялась очень уж давно. Вот что, дружище Зяма, миролюбиво сказал Герльд, Сейчас мы сходим с тобой в шестой цех, на то самое место, откуда задолстрякача тот тип в выменённых ботинках. Зачем? удивился Заватчанин. Затем, что я тебя об этом прошу, Геральт улыбнулся и не показ шевельнул стволом, висящего на боку ружья. Что тебе трудно? А? Вот и друг твой вроде не возражает, верно, друг? Верно, промямлил второй Заватчанин, нервно поглядывая на недопитую бутылку. Яма Давай покажем, что там. Вот видишь? Геррольд повернулся к зяме. Давай, убирай пузырь в тенечок и двинули. У меня времени мало. Делать нечего, заводчане неохотно, но повиновались. В их компании можно было не особо крыться, а дед был Геррольд в целом похож. Оружие на показ больше не выставлял, а если клан их прямо не трогает вольных, значит, они клану чем-то выгодны. Жучок точно крылся в сапоге зямы. Геральт принял еще две СМС, сверился с GPS-ом и без подробностей дал знать Шуйскому, что далее отслеживать координаты нет смысла. Топали недолго. Вскоре Зяма остановился перед широченными воротами, в которых застыл козловой кран высотой с добрый трехэтажный дом. Вот тут заводчанин легонько пнул одну из рельс, по которым цеховой кран перемещался. На рельсе сидели и переобувались. А побёк он вон туда. Зямм взмахнул рукой, показывая куда. В той стороне пейзаж был необычный для завода. Пузарились кусты и даже несколько деревьев высились. А что там? спросил Герльд, не очень рассчитывая на ответ. Но Зямм ответил не задумываясь. Испытательный полигон. Вольные туда не сойдутся, там из тоннелей иногда такие монстры выбираются. В цехах спокойнее. Полигон, задумался Герльд. А ведь Манхарина туда скорее всего сознательно выдавили. Что ещё за тоннели? Вновь обратил сон к неожиданным подырям. Подземные, чего в цехах вырастает, потом по ним на полигон обычно выбирается. Иногда из полигона в город вылазит. Были случаи. Как же, как же, с готовностью вспомнил ведьмак. Года 3 назад шагающий экскаватор прорвался Коэн с Ламбертом его на силу успокоили и продали на запчасти Халькдаффу.